Глава девятнадцатая Первые два дня шли вдоль берега, и к полудню третьего пристали в каком-то портовом городе. На берег Марию не отпустили, но на корабль грузили довольно большие и тяжелые деревянные короба. За погрузкой лорд Нордвик наблюдал лично, покрикивая на грузчиков. «Аккуратнее, лоботрясы! Уроните такой! Всей жизни не хватит, чтобы расплатиться!» Боцман, массивный пожилой дядька, недовольно бурчал. Ну и волокли бы к себе в каюту, в трюме и так развернуться негде, а этим дикарям еще и стекло понадобилось. Дел нам других нет, как ихних светлостей добром заниматься. Сказано, приданное довести в целости, мы и везем. Плаванье проходило не просто скучно, а тоскливо. Раньше во дворце Мария радовалась, когда удавалось ускользнуть от пристального внимания фрейлин и госпожи Мерон, от взглядов придворных во время семейных обедов и просто немножко подумать в тишине. Теперь же она была бы рада, если бы на нее обратил внимание хоть кто-нибудь. Она запомнила имена мужчины из свиты посла и их лица. Отличала Ольфа Юхансена от Ханса Кристиансена. Узнала имя посла, лорд Гарольд Нордвик, даже запомнила непривычные имена слуг, которые сопровождали своих господ, все эти Расмусы, Питерсены и даже Сёренсен. Проблема была в том, что ни один из них не потратил ни минуты времени на общение с ней. Когда Мария выходила на палубу просто, чтобы прогуляться, они вели себя почтительно, низко кланялись, но норовили мгновенно исчезнуть из поля ее зрения. Если она задавала самые обычные вопросы, то получала короткие ответы. «Лорд Юхансен, меня беспокоит эти тучи на горизонте. Как вы думаете, будет ли буря?» «Это обычные облака, ваше высочество. Никакой опасности нет. Простите, но я должен идти». С этими словами мужчина исчезал за дверью общей каюты, и больше никто из посольства не выходил на палубу, пока там в сопровождении Виты прогуливалась Мария. Самым неприятным было то, что служанка вела себя точно так же. Невозможно было добиться от нее каких-то развернутых фраз. Все ответы сводились к «Да, госпожа, и нет, ваше высочество». При этом сама по себе поболтать Вита любила, когда она выходила на палубу, оттуда частенько раздавался ее смех. По доносящемуся гулу голосов мария могла определить, что беседуют девицы не только со слугами лорда, но не пренебрегает разговорами и с кем то из команды корабля. Еда была сытная, но довольно скучная и однообразная. Иногда на завтрак готовили кашу, часто на стол ставили вареные яйца, нарезанный свиной окорок, который через неделю начал не слишком хорошо пахнуть. Да и хлеб вскоре стали подавать совсем черствый. Зато в изобилии ставили фрукты, груши, яблоки, сливы. Вода в кувшине, который был закреплен на обеденном столе в специальной рамке, начала неприятно попахивать. И пить Мария опасалась, так недалеко и до расстройства желудка. Приходилось обходиться пивом, свежий бочонок которого открывали, по словам Виты, каждый день. Пиво Мария не любила, но подтухшую воду пить избегала. Больше всего Мария угнетала дикое безделье. Единственная удобочитаемая книга в ее личных вещах была сборником стихов какого-то древнего поэта Леона Нуара. Второй книгой была Библия, которую Мария со скукой пролистала и оставила на дне сундука. Так что к моменту, когда показался вожделенный остров Тирон, ее высочество находилось в максимально скверном настроении. К берегу корабль пристал в крошечной бухточке, и у их уже ждали. Молодой веселый мужчина, который без церемоний обнял лорда Нордвига и только потом обратил внимание на Марию. Улыбка пропала с его лица, он деревянно поклонился и сказал, «Приветствую вас, госпожа, меня зовут Кристер Нордвик, я управляющий этого острова, покои для вас уже готовы, сейчас служанки греют воду». Десять дней карантина прошли все же немного лучше, чем на корабле. Слуги по-прежнему не смотрели ей в глаза, но четко выполняли все, что она просила. Ей даже удалось замечательно вымыться в огромной, выдолбленной в целом камне ванной, которую по ее требованию наполняли почти ежедневно. Карантинный городок оказался довольно скучным. Пять длинных каменных домов и около десятка разнообразных складких помещений без окон. В этих гостевых домах, как поняла Мария, останавливались на время торговых операций купцы и капитаны кораблей. В одном из домов, в самом большом, жил со своей семьей, управляющей островом. Там же остановилась вся делегация во главе с послом. Самым странным было то, что даже семья управляющего не сочла нужным познакомиться с женой собственного короля. Издалека Мария видела статную шатенку, гуляющую по острову в сопровождении пары служанок и толстухи-кормилицы, несущей на руках закутанного ребенка. У жены управляющего было еще двое детей, крепкие мальчишки лет семи-восьми, которые на перегонке носились вокруг матери, подключая к своим играм детей, одетых попроще. Общее количество народу, постоянно живущего на острове, не превышало 50 человек. Почти два десятка из них были воины. Дом, который был отведен Марии, был идеально чист и блистал свежепобеленными стенами. Мебель, пусть и не слишком богатая, но новая и крепкая, содержалась в полном порядке. Даже постель была вполне удобной, а место камина занимала огромная печь. Больше всего удивляло двойное остекление в окнах, такого не было даже в королевском дворце. «Похоже, жизнь здесь устроена гораздо удобнее, чем в доме родителей принцессы». Это я попала туда весной, а ведь зимой наверняка все эти роскошные французские окна в пол собирают влагу из помещения, и сквозь стекла ничего не видно от испарины. Здесь же толстенные деревянные рамы, которые на зиму еще и заклеивают. Пусть они состоят из множества небольших вставок и куски стекла по размеру, как тетрадный лист, но тепло они хранят точно лучше. Целыми днями Мария занимала себя тем, что ходила гулять. Благо, что недалеко от микропоселения со складами начинался не слишком густой, частично вырубленный лес. Сейчас, к осени, он играл ярким багрянцем и золотом, которые под частыми порывами ветра переливались на солнце, как драгоценная ткань. Пушистые облака в пронзительно-голубом небе складывались под порывами ветра в гигантские фигуры то напоминающий ныряющего дельфина, то огромный корабль, плывущий под всеми парусами. Под ногами пружинил и немного хрустел изумрудный мох. И Мария, любуясь этим буйством красок и вглядываясь в небесный простор, невольно вспоминала запавшие в душу строки. На небе облачный корвет, дитя семи ветров, Плывет куда-то на рассвет опалого багров, Клубы жемчужных парусов на мачтах золотых, Меж дебри вантовых лесов серебряно-витых, И орехал его бортов вскипает словно брют, Когда из пушечных портов он чествует зарю, Их судьбы обвенчал эфир, и рок неизменим, Покуда существует мир и небосвод над ним стихи леонида чернышова все когда нибудь кончается закончился и тоскливый карантин под порывами ветра захлопали паруса исландского судна был корабль в половину меньше чем уже уплывший домой бритарский вместо трех матч только одна да и размер и убранство каюты оказалось скромнее и практичнее мария уже привычно устраиваясь у окна с томиком леона нуара подумала Ну вот и все. Вечером я увижу этого самого мужа и уже тогда буду решать, как жить дальше. Очень сомнительно, что он начнет меня защищать перед всеми своими близкими людьми. Ну и жить как растение в катке под стеклянным колпаком отчуждения я тоже не хочу. Ей невольно вспомнился подслушанный в один из дней карантин разговор между лордом Нордвигом и его сыном. Просто из любопытства она обходила городок, пытаясь понять, какие именно товары прячут в складских помещениях. У одного из них увидела рассыпанную горсть зерна и сообразила, что, скорее всего, мука на острове привозная. Вряд ли на северных землях можно выращивать пшеницу. Бревенчатые стены складов были тщательно проконопачены мхом. Но в самом верху, почти под крышей, были очень узкие и длинные окна незаметные издалека. Скорее всего, их сделали для того, чтобы не тратиться на освещение склада. У одного из таких окон, сейчас открытого для проветривания, Мария и задержалась, услышав знакомые голоса. «Эту чужачку! Мне жаль Лорену, отец, но она знала, куда лезет, когда пробралась в постель Мартина. Это был ее шанс, да и что же Глупо было упускать. Посол был явно недоволен словами сына». «Не думаю, что Мартин позволит Лорене избавиться от этой девки», — с сомнением в голосе проговорил Нордвик-младший. «А я верю в Лорену», — усмехнулся его отец. «Твоя кузина сделает жизнь чужачки невыносимой». «Ну и что? Королева-то все равно не она». «Сынок, преданное уже получено, а женщины такие хрупкие существа!» Пауза длилась недолго, и, похоже, управляющий островом был достаточно умен, чтобы не лезть в местные интриги. Он завершил разговор единственной фразой. «Обед уже готов. Пойдем, отец». Так что ничего хорошего от королевского дворца в Несландии Мария не ждала. Зато она понимала, что выбраться с острова будет довольно сложно. И уж точно побег будет возможен не сразу. Рисковать молодым и подвижным телом по собственной прихоти она точно не будет. Зато и терпения ей не занимать. Понадобится, она станет готовиться к побегу и год, и два, и три. Корабль вошел в бухту уже в сумерках и остановился в метрах двухстах от берега. Там, на берегу, видна была толпа людей, освещающих себе дорогу факелами. Там, в этой самой толпе, Марию ждал муж. Спускаться в поданную лодку пришлось по веревочной лестнице с деревянными ступенями. Вита ловко, почти привычно шагнула на короткую приставную лестницу, пододобрительный гул матросов подобрала одной рукой длинную юбку, а второй ухватилась за деревянную ступеньку под ногами и скользнула за борт. Подождав немного, Мария повторила этот трюк, хотя ей и было страшновато. В лодке ее подхватили сильные мужские руки и усадили на широкую деревянную скамью. Вита о чем-то шепталась с одним из гребцов, а Мария с трудом сдерживала нервную дрожь. Корабль был окружен лодками, на которые сейчас торопливо сгружали все, что накопилось в его трюмах. Свет факелов то вспыхивал ярко, то почти затухал под порывами прохладного ветра. На лодку с Марией никто не обратил внимания. Посол Нордвик отдал команду, и гребцы взмахнули веслами. Первое, что заметила Мария, необычный песок на пляже, где ее встречали, жутковатого черного цвета. Он искрился в свете факелов так, как будто был пересыпан золотой пылью. Это было красиво, но несколько тревожно. Лорд Нордвик подал ей руку и помог выйти из лодки, подхватив подмышки и не давая прыгать. Пока Мария неловко оправляла слегка задравшуюся блузу, из толпы с факелами шагнул навстречу молодой великан с чисто выбритым лицом и двумя тугими, толстыми и короткими косами, лежащими на плечах. Его одежда совсем не отличалась от туалетов окружающих и была проста, удобна и практична. Высокие до колен сапоги, темные брюки, белая рубашка, на которую накинут утепленный мехом жилет. Мария робко подняла глаза, всматриваясь в лицо встречающего. На гладком его лбу тускло поблескивал золотой обруч с черными камушками. Мужчина протянул руку, гулко кашлянул и пробасил Добро пожаловать домой, моя королева!